Здравствуйте, Марья Ивановна! Я Катя Петрова из десятого. Вы что, мне не узнали? Оба-на! Тут я смотрю, у вас как лицо на сторону поехало. Так я хайр перекрасила. Цвет суперический, да? Называется отвянька козел, аж парю». Что делаю? Да! покурю, а вы будете? Чё, чё, курить? Чё, вы не курите? Оба-на! Заменить сигареты конфетами? Ты вы чё, Мария Ивановна, Так я пробовала, конфеты плохо раскуриваются. А за что я вас люблю, Мария Ивана? Так это за юмор. Я вообще юмор люблю. А вы, вы догадались, «А как вы тогда По моей прическе?» «Обана!» «Опять прикалываете, да?» «Хайр у меня суперический!» <смех> «Называется, куда хочу, туда торчу!» <смех> Рекомендуй для педсоветов!» <смех> «Как вы сказали, Главный не хар? «А что главный? Главный что под хар? <смех> «А что там? Кость там?» А, это вы в смысле ум. Вот это вы в десятку, Марья Ивановна. Откуда вы все знаете, а? Книжки читайте. А что это такое? А, да, в смысле учебники. Да я тоже читать люблю, Марья Ивановна. А вы читали последнее сочинение Иванова? Ну, ну, ну, Иванов наш, ну, сын нашего спонсора Иванова Ашот Абрамовича. О, головастый пацан, а? Прикинь, ему только 17? А он уже в третьем классе. Так он сочинение козырное написал. Ну, тема была суперическая. Марья Ивановна, трагедия этой... А, Карениной! Так он так там сильно про нашу бабскую долю сказал, Мариванна. Мы прямо обрадались. Значит, а Каренина не встретила? в жизни настоящего пацана. Поэтому наехала на поезд. О, голова, да? А вы читали его эпиграмму в стенгазете на нашего завуча Головко? Да вы чё, Иванов, в стиле рэп? Начинается на «Г» и кончается на «О» о Не подумайте плохого! Это ЗАУЧ ГОЛОВКО! <звучит> ну ладно, Маривана, Ивановна, до завтра! Завтра на уроке встретимся! <звучит> да я помню, Маривана, что вы мне двойку по истории поставили. Да что вы всем поставили? Так мы учили, а вы все равно поставили. Да вы все время прикалываетесь над нами. «Так а да что вы спросили, кто великого Великой был главнокомандующий? И блин, сами начали подсказывать, «Иосиф, Иосиф!» <свят> «Ну и <вы> заорали, Кобзон!» <свят> «Вы что, плачешь Ивановна, плачете, что ли?» <свят> «Обана!» «Да не плачьте, Марвана. Да, да, «Да выучу я вашу историю!» «Ну-ну-ну, да, да, да куры выучу!» Хотя, если честно, Мария Ивановна, мне ваше учение как рыбий зонтик. У вас ученых зарплата как мороженое, маленькое и быстро тает. А у нас, Мария Ивановна, в доме тетка на третьем этаже живет, так она в слове «колбаса» пять ошибок делает. А живет как человек. «Коньяк гонит с бензина с тротилом!» <свят> Называется «Мир праху твоему!» <свят> А на втором этаже мужик собак разводит. Недавно скрестил «Чау-чау» с собакой в Новая порода получилась. Чубайс! <свят> А напротив в коттедже Марь Ивана, герой моего романа живет. Прикинь? Пацану только 20, а он уже на Мерси ездит. Работает? Работает Марь Ивана. В переходе песни поет. Эх, раз, еще раз, не подашь, получишь глаз. Так что Марь Ивана новое поколение выбирает. Баксы, баксы, баксы, есть в кармане, вот и все дела. Ес! Yes!